Указ. нашей левгвардии премьер-майору Кашкину. Если вам для встречи едущего суда прусского принца Генриха что потребно будет сверх того, что уже отсюда отправлено, то имеете вы требовать как от истландского господина генерала-губернатора, так и от воинских там окомандиров, о чем первые от нас повеление уже имеет. А последним через сие требования ваши исполнять повелеваем. Господин Выборгский виц-губернатор Энгелгард. Отправили мы в Предрихсгам нашего коммергера Нелединского милецкого для встречи едущего суда прусского принца Генриха, чего ради извольте ему Нелединскому Милевскому делать по его требованию во всем вспоможение. 17 августа 1770. -го.